Часть 1. Восстать из пепла. Спасите себя. Правда о том, что вам мешает. Мы боимся многих вещей, но в первую очередь болезней. Нас не на шутку пугают такие названия, как рак, диабет, бесплодие, болезнь Альцгеймера, болезнь Лайма, рассеянный склероз, прогрессирующая мышечная атрофия. Мы опасаемся потерять жизненную энергию, трудоспособность, волю к жизни и возможность ею наслаждаться. Мы боимся боли и неизвестных симптомов, которые уже отобрали радость бытия и надежду у стольких людей. Мысли о возможной потере близких от ужасных болезней отравляют всё наше существование, а некоторые из нас предпочитают вообще об этом не думать, закрываясь от любой информации по принципу меньше знаешь крепче спишь. Я не стану сейчас утверждать, что всё, что вам нужно это научиться смотреть на вещи под другим углом и контролировать свои страхи, потому что по большому счёту эти опасения вполне оправданы. Наше здоровье сейчас под угрозой более, чем когда бы то ни было. Хронические болезни стали настоящим бичом современности. Люди повсеместно страдают от ревматоидного артрита, синдрома хронической усталости, проблем с щитовидной железой и фибрамиалгии, синдрома дефицита внимания и аутизма, аутоиммунных заболеваний, болезни Крона, колита, синдрома раздражённого кишечника, бессонницы, депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства, мигреней и ничем не могут себе помочь. Десятки тысяч людей жалуются на неконтролируемый набор веса, рассеянность, проблемы с кожей и пищеварением, перепады температуры тела, учащённое сердцебиение, головокружение, шум в ушах, мышечную слабость, потерю волос, ухудшение памяти, но посещение врача облегчения не приносит. Как правило, виноватыми во всех этих бедах оказываются гормональные нарушения или недостаток витамина D, и предпринять что-либо радикальное для борьбы с ними не представляется возможным. Таким образом, люди, павшие жертвой хронического недуга, вынуждены откладывать до лучших времен свою жизнь, свои мечты и планы, и вместо этого вести битву за выживание. А сколько в мире тех, кто эту битву уже проиграл? Это настоящая эпидемия таинственной болезни. И речь не только о тех шести детишках из Айдахо, чьей жизни забрало неизвестное заболевание органов дыхания. Как я писал в своей первой книге, таинственная болезнь – это любая проблема со здоровьем, объяснение которой не существует. В одних только Штатах подобными недугами поражено более 200 миллионов человек – читая названия вроде аутоиммунный тиреуидит или диабетическая нейропатия, вы можете решить, что наука уже нашла объяснение этим состояниям. Однако не стоит себя обманывать. Эти и многие другие заболевания, включая самое страшное рак, продолжают оставаться для современной медицины тайной за семью печатями. при этом я ещё раз хочу подчеркнуть, что не собираюсь критиковать врачей. Они настоящие герои. Они делают всё, что в их силах, для спасения человеческих жизней, и при том в условиях ограниченной информации. Они не виноваты в том, что исследования таинственных состояний и симптомов болезней зашли в тупик. К сожалению, время летит, но существенного прогресса в этой области не наблюдается, а если периодически и совершаются какие-то открытия, то о них в скором времени забывают, а то и замалчивают. И чем дальше, тем меньше у нас шансов узнать правду, потому что все, что создается сегодня, создается на фундаменте устаревших представлений о хронических болезнях. Рычаги механизма медицинской промышленности приводятся в движение людьми, у которых нет выбора. Все, что им известно, это отжившие свое теории. Я руководствуюсь неправильными представлениями о заболеваниях, они создают неэффективные лекарства, и так получается замкнутый круг. И чтобы не пополнять ряды пострадавших, нам необходимо быть осознанными и уметь постоять за себя и своих близких. Для этого в первую очередь нужно понимать, что всё-таки происходит на самом деле. Только так можно остановить страх и болезни, и именно для этого я и создала аудиокнигу, которую вы слушаете. Время узнать правду. Говорить правду не всегда легко, даже самим себе. Взять хотя бы ваши собственные привычки. Наверняка среди них есть такие, от которых лучше было бы избавиться. Однако вы предпочитаете не обращать на них внимания, делая вид, будто их и не существует вовсе. То же самое отрицание очевидного происходит и в медицине, только в гораздо больших масштабах. Мы смутно понимаем, что что-то с миром не так, если миллионы людей болеют, но никто по большому счету не спешит бить тревогу. Время от времени на протяжении истории нас запутывают еще больше, низвергая былых кумиров с пьедесталов. Так, некогда купавшийся в лучах славы дихлор-дефенил-трихлорэтан, ДДТ, был причислен к опасным токсинам. Та же участь со временем постигла и ртуть. Нам не под силам мгновенно избавиться от наследия прошлого. ДДТ по-прежнему содержится в наших телах и в окружающей среде и продолжает вызывать заболевания даже у тех, кто родился намного позже, чем это вещество оказалось под официальным запретом. Ртуть, на возраст которой исчисляются тысячелетия, по-прежнему присутствует в нашей жизни, влияя на неё. Это всего лишь два примера, а сколько ещё существует факторов пагубное влияние которых науке только предстоит обнаружить. Я расскажу вам о некоторых из них. История обречена повторяться до тех пор, пока мы не научимся извлекать из неё уроки. Если мы будем притворяться, что ничего не происходит, это нам точно не поможет. Столь же бесполезно врать самим себе, что длительность нашей жизни увеличилась и качество её улучшилось. Это не более чем иллюзия, вызванная экспоненциальным ростом населения по всей планете. Однако, если вы посетите дом престарелых, то увидите, что число резидентов, которым за 90 и за 100 лет, существенно меньше, чем было 30 лет назад, и что основная масса жильцов гораздо моложе. Через 20 лет такое положение дел будет заметно даже невооружённым глазом. В целом, послевоенное поколение вынуждено сталкиваться с гораздо большим количеством проблем, представляющих угрозу здоровью, чем поколение их родителей. Даже с учётом постоянного появления новейших технологий в области медицины, продолжительность жизни падает, а не повышается. А у тех, кто всё же доживает до преклонных лет, качество жизни оставляет желать лучшего. Иногда лекарства и процедуры помогают продлить годы, но вместе с тем продлеваются и страдания человека. Возможно, вы читали о перенаселённости планеты как об одной из главных угроз для человечества. На самом же деле проблема повысить уровень рождаемости и выживаемости, потому что главные наши враги сокращение длительности жизни в купе с бесплодием и множеством заболеваний, причины которых неизвестны. Одно из таких заболеваний рак груди стало настоящим кошмаром для наших современников. Некоторые женщины решаются на ампутацию молочных желёз, если анализы показывают мутацию гена BRCA1 или BRCA2, и это не пустые опасения. Через 30 лет практически каждая женщина будет иметь рак груди, если не научится себя защищать. Поэтому правда, какой бы горькой она ни была, освободит вас от невежества и страхов, и награда за смелость трезвоми глазами взглянуть на риски современности будет ваша жизнь. Если вам будет известно, что то, что я называю беспощадной четвёркой, ежедневно угрожает вашему здоровью, вы научитесь защищаться. Если вы поймёте, насколько вредоносен стресс, ставший неотъемлемой частью нашей цивилизации, вы сможете вытащить себя из адреналиновой ловушки. И если вы убедитесь, что начало всех начал это правильное питание, вы измените свою жизнь. Беспощадная четвёрка Пришла очередь сорвать маски с главных виновников наших проблем. Я называю их беспощадной четвёркой. Радиация, тяжёлые токсичные металлы, стремительный рост вирусных инфекций и дихлордифенилтрихлорэтан, ДДТ. Они действительно не знают пощады с тех самых пор, как мир впервые услышал о них. Они медленно, но верно разрушают наши тела, заставляют сомневаться в собственной вменяемости и вообще угрожают нашему существованию как вида. Эти четыре фактора ответственны за вспышки эпидемий и таинственных заболеваний во всём мире. Некоторые из них, например, ртуть, наносят серьёзный ущерб людям на протяжении тысяч лет, а других, таких как ДДТ, мы узнали относительно недавно. Однако, хорошо ли мы осведомлены о последствиях контакта с этим веществом? Индустриальная революция и изобретение рентгена, призванные облегчить участь человечества, на самом деле только подтолкнули нас ещё ближе к пропасти. Беспощадная четвёрка наши невидимые, но очень коварные враги. Когда я писал в своей первой книге о различных хронических заболеваниях, то практически всегда поочерёдно упоминал их. Они представляют собой очень серьёзную угрозу нашему здоровью и жизни. Мы имеем тенденцию полагать, что если жить в счастливом неведении, то ничего страшного и не случится. И хотя ежедневно мы слышим о том, как люди вокруг страдают от самых разных заболеваний, мы предпочитаем абстрагироваться от этого. Мы отмахиваемся от чужих проблем, как от надоедливых мух, веря, что с нами ничего подобного не случится. С глаз долой и из сердца вон. Мы не можем собственными глазами увидеть радиацию, токсичные металлы, вирусы или ДДТ, и если только о них не трубят во всех новостях, мы предпочитаем попросту забыть об их существовании. Точно так же мы успешно забываем о старых ошибках, допущенных нашим обществом на более ранних этапах его развития. Неверно полагая, что двигаться вперед лучше без груза уроков прошлого. И потому рискуем вновь и вновь наступать на те же самые грабли. Для того, чтобы сохранить свое здоровье, придется иметь смелость взглянуть в лицо беспощадной четверки. Это неизбежно. Во-первых, они передаются из поколения в поколение, и это губительное наследие часто путают с плохими генами. В это действительно несложно поверить, когда заболеваешь тем же, чем болели твои отец или мать. Нам кажется, что вместе с формой носа и цветом волос мы унаследовали и склонность к определенным заболеваниям. Однако не спешите слепо верить в то, что с вами что-то не так с рождения. Скорее, причина заболеваний регулярно посещающих членов одной семьи кроется в том, что беспощадная четверка передается от матери к ребенку. Радиация, тяжелые металлы, вирусы и ДДТ могут входить в организм при зачатии и поселяться в матке. Именно поэтому многие болезни кочуют из поколения в поколение. Нам, в принципе, следует быть осторожнее с идеями, которые приносят вреда гораздо больше, чем пользы. Безусловно, гены играют ключевую роль в нашем существовании, однако громкие заявления о нарушениях работы организма на генетическом уровне лишены всяких оснований. Это то же самое, что утверждать, что аутоиммунные заболевания вынуждают тело атаковать само себя. Это неправда, и вы узнаете больше об этом из введения в часть вторую, Священная четвёрка. Хронические заболевания не имеют к нашим генам никакого отношения. Они вызваны тем, что оказывало влияние на организмы наших предков и впоследствии передалось нашим родителям, а потом нам. Когда мы понимаем, что проблема на самом деле заключается в присутствии народного тела, такого как токсин или патоген, наше восприятие происходящего меняется, ведь от этого народного тела мы можем избавиться. Второй важный момент, о котором нужно помнить, это то, что воздействие беспощадной четвёрки усиливается в команде. То есть самые страшные заболевания, как правило, вызваны несколькими из этих факторов. Например, человек подвергался влиянию радиации напрямую или опосредованно по семейной линии, и радиация ослабила его иммунную систему. В результате ослабленного иммунитета человек подхватил вирус Эштейнера-Барр, который в свою очередь привёл к рассеянному склерозу. Или, скажем, человек получил высокую дозу ДДТ в качестве наследственности, а позже подвергся воздействию тяжёлых токсичных металлов, в частности алюминия. Это прямой путь к раку мозга. Также стоит упомянуть, что токсичные металлы излюбленное лакомство вирусов, которые будут упорно цепляться за жизнь, если есть возможность поживиться ртутью или алюминием. Третье и самое важное, о чём нужно помнить надежда есть. Будительность поможет вам снизить губительное воздействие этих факторов на ваш организм, а же вытворяющие фрукты и овощи, о которых мы поговорим в следующие минуты, обезвредят их и помогут вам очиститься. Радиация. Мало кто из нас сейчас считает радиацию проблемой. Мы её попросту игнорируем. Ещё совсем недавно мы тревожились по поводу возможного негативного влияния мобильных телефонов, но сейчас мы об этом напрочь забыли. И если только мы не живём по соседству с ядерным реактором, вопрос радиации нас совершенно не волнует. Однако неумолимая правда состоит в том, что ядерные катастрофы нанесли нашей планете непоправимый ущерб. Население Земли обречено расхлёбывать плачевные последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года и радиационные аварии на Фукусиме, случившиеся в 2011 году. Радиация, вырвавшаяся на свободу вследствие этих страшных событий, не осела в почву мгновенно. Большая её часть до сих пор отравляет воздух, которым мы дышим, и воду, которую мы пьём, даже если мы живём далеко от Японии и Украины. По прогнозам учёных, через 1000 лет в землю осядет лишь половина этой радиации. Кроме того, люди регулярно подвергались воздействию радиации до изобретения рентгена. В середине прошлого века в обувных магазинах использовались приборы под названием флюороскоп. Для того, чтобы подобрать подходящую пару обуви, продавец предлагал посетителям просканировать ногу, а особенно облучалось наиболее чувствительное часть населения дети, ведь размер ноги у них быстро менялся и обувь приходилось покупать часто. Таким образом, на сегодняшний день наши организмы насквозь пропитаны радиацией, представляющей прямую угрозу здоровью. Такое положение вещей делает нас особенно уязвимыми для разных типов рака, заболеваний эндокринной системы, болезней опорно-двигательного аппарата, проблем с кожей и сбоев в иммунной системе. Радиация это по сути пусковой механизм болезней, который запросто может активизировать латентную форму любого недуга. Токсичные тяжёлые металлы. Не для кого не секрет, что многие тяжёлые металлы являются токсичными. Мы знаем, что свинцовых белил при покраске стен лучше избегать и что ртутные термометры безопаснее заменить их более современными эквивалентами. Однако мы зачастую не в курсе, что токсичные тяжёлые металлы вызывают целый ряд заболеваний, таких как аутизм, болезнь Альцгеймера, болезнь Крона, бесплодие, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, депрессия, рак, судорожные припадки и так далее. Эти металлы также подпитывают вирусные заболевания, о которых мы поговорим дальше. Каждый день мы, не замечая этого, попадаем под влияние коварных токсичных металлов: свинца, ртути, меди, кадмия, мышьяка, никеля, алюминия, которые, накапливаясь в организме, могут вызывать тяжёлые недуги. Когда вы в последний раз пользовались алюминиевой фольгой в быту или ели из пищевого алюминиевого контейнера? Наверняка совсем недавно. А может быть, в вашем доме трубы сделаны из меди или же вы ежедневно совершаете прогулки в парке, растения в котором опрыскивают пестицидами. Потенциальный контакт с тяжёлыми токсичными металлами возможен в самом неожиданном месте и любой ситуации. Они в буквальном смысле могут свалиться вам на голову с неба в виде осадков. А иногда даже не нужно прямого контакта с вредным металлом. Например, ртуть может коварно накапливаться в организме десятилетиями, передаваясь из поколения в поколение и набирая силу в каждом следующем своём носителе. Вполне возможно, что ртуть, которая сейчас отравляет центральный мозговой канал ребёнка, страдающего аутизмом, попала в организм его далёкого предка 3000 лет назад. Это один из самых древних и опасных токсинов, который может выстрелить в любой момент. Сами по себе эти тяжёлые металлы и от отравы в чистом виде. Однако ещё хуже то, что они имеют свойство окисляться, создавая ещё больше проблем. Они угнетают иммунную систему и снижают нашу устойчивость к заболеваниям, в том числе вирусным. Вирусный взрыв. Вирус герпеса человека ВГЧ, имеющий более сотни штаммов и разновидностей, терроризирует население планеты уже долгие годы. Не многие знают о том шокирующем факте, что в 98 случаях из 100 рак вызван именно вирусом в комбинации с по меньшей мере одним фактором из беспощадной четвёрки. Другие вирусы, опоясывающего лишая, Эпштейна-Барр, который на ранних стадиях принимает форму мононуклеоза, цитомегаловируса, ВГЧ6, ВГЧ7, а также неисследованные ВГЧ10, ВГЧ11 и ВГЧ12, включая их неизвестные мутации и разновидности, являются причиной множества инвалидизирующих хронических заболеваний. Множественные склерозы, болезнь Лайма, ревматоидный артрит, дисфункции щитовидной железы, фибромиалгия, мигрени, диабетическая нейропатия, невритит лицевого нерва, синдром Дюплея, а также головокружение, учащённое сердцебиение, приливы, хроническая усталость, мышечные подёргивания, часто связанные с вирусами. И точно так же, как и в случае с беспощадной четвёркой, избежать прикосновений с возбудителями инфекции в повседневной жизни практически невозможно. На пикнике мы нередко даём другу откусить от нашего бутерброда или отпить из бутылки, а в ресторане всегда есть вероятность того, что повар, который готовил наше блюдо, порезал палец. Эти вирусы часто остаются незамеченными, потому что заявляют о себе не сразу, а лишь со временем, поселившись в наших органах, где их трудно бывает распознать даже врачам. Вирус Epstein-Barr, веб, появившийся около 100 лет назад, распространился с тех пор, как лесной пожар, постоянно мутируя и принимая всё новые формы, вызывая необъяснимую хроническую усталость, боли в мышцах и даже деформацию суставов. И тем не менее, больным, пришедшим на приём к врачу, как правило, сообщают, что причина вовсе не в веб, ведь результат анализа крови выявил антитела, указывающие на то, что инфекция уже покинула организм. Но если бы существовали приборы, фиксирующие наличие вируса в органах, врачей бы ждало сенсационное открытие. Фибромиалгия, заболевание щитовидки или даже обычный мононуклеоз, которым пациент страдал 10 лет назад ещё в школе, так и не покинули его организм. Вирус накрепко обосновался внутри, вызывая с течением времени новые, более серьёзные проблемы. Кроме того, постоянно появляются новые штаммы этих вирусов, что затрудняет их распознавание. Например, в числе вирусов герпеса не только официально задокументированный ВГЧ-8, но и множество других. Пациенты не прекращают жаловаться на невралгии, жжение и опоясывающий лишай, не имея ни малейшего понятия, что они вызваны вирусом, потому что медицине неизвестна разновидность лишая без сыпи на теле. Когда вирус герпеса может себя подкормить, например, тяжёлыми токсичными металлами, и он выделяет ядовитые побочные продукты. Нейротоксины, нарушающие функции нерва и угнетающие иммунную систему. Врачи и такая ситуация приводит к замешательству, поскольку они не понимают, в чём причина и поэтому не могут правильно диагностировать заболевание. Многим известно такое заболевание, как волчанка, но мало кто догадывается, что вызвано оно аллергической реакцией на нейротоксины в веб Всё внимание врачей обращено на внешние проявления болезни, тогда как истинная причина его возникновения остаётся за кулисами. Если бы только проблема вирусной эпидемии получила широкую огласку, и люди знали, что происходит и как себя защитить, это перестало бы быть проблемой. Но сегодняшний день однако всё, что могут врачи это вешать ярлыки с общепринятым названием заболевания, не вникая в то, чем оно было вызвано, и насущные вопросы больных так и остаются без вразумительных ответов. Дихлор-дефенил-трихлорэтан, ДДТ. Опасения многих людей о вреде пестицидов имеют под собой вполне веские основания. Чтобы сохранить здоровье, критически важно употреблять в пищу органические овощи и по возможности обрабатывать свой сад или огород без химикалий. Большинство из нас об этом знает, но все же есть кое-что, что остается за пределами внимания, продолжая отравлять нашу жизнь. Я имею в виду ДДТ опасное химическое вещество, которое в своё время настолько широко использовалось, что мы продолжаем игнорировать его пагубное воздействие по сегодняшний день. Привычно думать, что ДДТ это пережиток прошлого. 50 лет назад было обнаружено, что этот токсичный инсектицид вызывает рак и другие заболевания, загрязняет окружающую среду и представляет опасность для живых организмов в целом. Так химикат, который некогда широко рекламировался как чудодейственное средство для обработки огорода, попал в список веществ запрещённых для употребления. С тех пор прошло немало времени, и мы узнали больше о том, чем угрожает присутствие этого вещества в нашей повседневной жизни благодаря усилиям учёных. Например, замечательная книга Рэйчел Карсон Безмолвная весна (Silent Spring) 1962 года. Тем не менее, полностью избавиться от него не удалось. ДДТ занял твёрдые позиции в среде человеческого обитания и продолжает попадать в пищу, которую мы едим каждый день. Так же, как и другие представители беспощадной четвёрки, это ядовитое вещество передаётся из поколения в поколение, неумолимо накапливаясь в наших организмах. Так что даже если вас ещё не было на свете во времена триумфа ДДТ, ваши отцы и деды успели проконтактировать с ним достаточно для того, чтобы сейчас этим веществом были заражены ваши собственные органы. Кроме того, применение ДДТ запретили не везде. В некоторых странах его продолжают использовать для опрыскивания растений, и в результате чего вещество попадает в воздух и разносится ветром на далёкие расстояния. Правда заключается в том, что ДДТ в числе прочих пестицидов и гербицидов является основным фактором, вызывающим угнетение иммунной системы. Этой ситуацией пользуются возбудители инфекций, и мы имеем печальный итог эпидемию различных заболеваний. Поколение за поколением мы страдаем одними и теми же болезнями, реальной причиной которых является ДДТ. Но вместо того, чтобы очищать свои организмы от токсинов, мы обречённо верим в то, что это неизлечимые генетические пороки. ДДТ продолжает незаметно и коварно подтачивать наше здоровье, вызывая проблемы с печенью, кожей и пищеварением, гормональные нарушения, диабет, увеличение селезёнки и сердца, мигрени и хронические депрессии. Это настоящая трагедия, масштабы которой мы даже не осознаём. Именно поэтому я хочу научить вас, как быть проактивными в отношении собственного здоровья и жизни и как эффективно очистить своё тело с помощью чудодейственной пищи. Адреналиновая зависимость. Было бы ещё полбеды, если бы все проблемы со здоровьем, знакомые современному человеку, ограничивались вредным воздействием беспощадной четвёрки. Однако мы сами успешно продолжаем медленно, но верно разрушать себя посредством бодрящего наркотика, который уже давно вошёл в привычку адреналина. Вследствие влияния беспощадной четвёрки вредоносных факторов наши тела сейчас выделяют больше адреналина, чем когда бы то ни было. Добавьте к этому хронический стресс. Каждый день мы сами выжимаем себя как лимон, чтобы не отстать от бешеного ритма, задаваемого современной цивилизацией. Проведу аналогию с гоночными машинами. Когда скорости от форсированного двигателя кажется недостаточно, некоторые гонщики накачивают свои авто оксидом азота. Этот бесцветный газ способен за секунду наделить двигатель суперсилой, однако фокус в том, что использовать его можно совсем недолго. Если вовремя не отключить его подачу, двигатель просто перегорит, или же машина потеряет управление, и тогда не только победа в соревновании, но и жизнь окажется под угрозой. Форсированный двигатель можно сравнить с энергией, которую мы тратим каждый день на работе и дома. Однако, когда нам кажется, что эффективность наших усилий недостаточно высока, мы прибегаем к адреналиновому переключателю, который действует так же, как оксид азота. Если вовремя не сбавить обороты, нас ожидает крушение. Поэтому, если мы хотим защитить свои организмы, как разумные профессиональные гонщики защищают свои автомобили, нам необходимо осознавать потенциальную опасность необдуманных решений. Когда адреналин становится наркотиком? Адреналин, вырабатываемый нашим организмом, вызывает сильнейшее привыкание, но, как и в случае с любым наркотиком, на каком-то этапе мы теряем к нему чувствительность. Мы перестаём понимать, что безопасно, а что нет, и как мы должны чувствовать себя в норме, потому что у нас вырабатывается постоянная и растущая потребность во всё большей дозе. Впрочем, это не означает, что адреналин по определению небезопасен. В конце концов, мы сами его производим. С незапамятных времен это было необходимым условием выживания человечества как вида. Наши предки довольствовались низкими дозами адреналина в повседневной жизни, повышая его только тогда, когда грозила опасность. Представьте себе, к примеру, прогулку по прекрасному цветущему лугу в ясный солнечный день. Вы в отличном настроении, расслаблены и получаете удовольствие от чистого воздуха, тёплых солнечных лучей и окружающей красоты, пока не замечаете гремучую змею, свернувшуюся клубком на дороге. Как только это происходит, уровень адреналина в вашем организме мгновенно взмывает вверх. Однако, когда змея уползла или вы отошли на безопасное расстояние, угроза миновала и повышенный адреналин вам больше не нужен. Это то, на что эволюционно рассчитаны наши тела оптимальное, уравновешенное состояние организма, изредка прерываемое кратковременным адреналиновым взрывом, предупреждающим нас о возможной опасности. Сейчас времена изменились. Мы по-прежнему прогуливаемся по цветущему лугу, наслаждаясь погожим днём и пением сладкоголосых птиц, однако на пути нас может подстерегать уже не одна змея, а сотни, и с каждым шагом мы рискуем наступить на одну из них. Это побочный продукт нашей эры сверхскоростей и супертехнологий. Темп жизни ускорился в десятки раз, и пропорционально выросли сопутствующие риски. Соответственно, уровень адреналина тоже вынужденно повысились. Десятилетия назад фермер, работающий в поле, или даже белый воротничок в офисе не нуждались в таком количестве адреналина ежедневно, если только не происходило что-то из ряда вон выходящее. Современный человек уже не может позволить себе роскошь находиться большую часть времени в спокойном, сбалансированном состоянии. Постоянно повышаемые, почти зашкаливающие уровни адреналина стали для нас привычной нормой, ведь мы каждый день должны быть готовы к любым неожиданностям. Мы не спим ночами, переживая о том, как защитить себя и свою семью от трагедий, о которых ежедневно сообщают в новостях. Непрестанно стремящиеся вперёд технологии вызывают у нас ощущение необходимости постоянно быть в струе. У нас масса дел и забот, и хронический недостаток времени. Мы видим, как болезни атакуют наших родных и близких, как мы сами и наше окружение постепенно выгораем эмоционально, духовно и физически, и всё это вызывает у нас хронический стресс. Кроме того, нет, нет, да и случаются реальные кризисы, что вновь заставляет адреналин повышаться, и в итоге мы становимся полностью зависимыми от этого гормона. А ещё мы любим использовать адреналин как лекарство. Я называю это адреналинизацией. Именно её я имею в виду, когда говорю об этом гормоне как о наркотике. Мы привыкаем к ощущению, которое дарит нам адреналин, бегущий по венам, и уже не можем вспомнить, как себя чувствовали тогда, когда его уровень был в норме. Мы ассоциируем адреналиновый подъём с ощущением жизни, и когда наконец имеем возможность расслабиться, нам кажется, что мы выдохлись и нам нужна новая доза, чтобы взбодриться. Так мы прибегаем к постоянной стимуляции, вне зависимости от того, работаем мы или отдыхаем. Короче говоря, мы с вами без преувеличения живём в эпоху адреналиновых наркоманов. Это наш способ справляться с вызовами быстро меняющегося мира. Но главный вопрос в том, каким образом это на нас влияет. Мозг и адреналин. Наши надпочечники производят гормон стресса в 56 различных вариациях в зависимости от вида нашей деятельности и эмоций, которые мы испытываем. Есть адреналин, который вырабатывается, когда мы спим, когда принимаем ванну, то есть в тех случаях, когда мы занимаемся чем-то эмоционально нейтральным. В случае стрессовой ситуации вырабатывается другой вид адреналина, предназначенный исключительно для ситуаций, угрожающих жизни. Если мы прибегаем к такой крайней мере нечасто, то нашему здоровью угрозы нет. Однако в условиях современности мы практически постоянно живём на грани. Адреналин можно условно сравнить с жидкостью для разжигания костра. Если вы хотите поскорее поджарить мясо на пикнике, вы можете щедро полить угли этой жидкостью. Огонь этот и разгорится на полную мощь, и на поджарку мяса будет потрачено меньше времени. Однако за это придётся заплатить свою цену. Угли в этом случае тоже сгорят гораздо быстрее. Примерно то же самое происходит при взаимодействии нашего мозга с адреналином. Гормон зажигает наш умственный огонь, вследствие чего мы бьём рекорды продуктивности, причём в кратчайшие сроки. Адреналин выступает катализатором интеллектуальной деятельности и увеличивает нашу способность оперативно воспринимать и перерабатывать информацию. Гормон способствует спортивным достижениям и помогает защитить наших детей от внешних угроз, подстерегающих нынче на каждом шагу. Взять хотя бы проблему наркотиков. В прошлом в американских школах этой напасти были подвержены 4-7% учащихся, а сейчас во многих штатах до 90%, и это поистине страшная цифра. Адреналин выручает родителей, помогая им сохранять бдительность в отношении своих чад. Словом, всё бы хорошо, если бы не одно но. Обратной стороной медали является наше стремительное выгорание. Мы ещё не научились успешно балансировать между необходимостью ежедневно выкладываться на все 100 и адекватно заботиться о себе, чтобы эти накладки компенсировать. Адреналин, который мы впрыскиваем в свой мозг, активизирует нейротрансмиттеры, электрические нервные импульсы. Глиальные клетки и нейроны заставляют их работать на полную катушку. Поэтому неудивительно, что они изнашиваются раньше времени, даря нам целый букет заболеваний: от Альцгеймера и потери памяти до депрессии и бессонницы. Без пощадного давления газов возможностей и своего мозга мы медленно, но верно приближаемся к краю пропасти. Наш самый ценный ресурс. Мы всё время думаем, как бы себя обезопасить. Мы страхуем свою жизнь и имущество, покупаем товары с гарантией и билеты с возможностью возврата денег. Мы постоянно ищем гарантии защиты и готовы щедро их оплачивать. Однако когда дело касается адреналина никто не может нам ничего гарантировать или возместить если мы не понимаем механизма его действия и не осознаём всех рисков то можем оказаться в неприятной ситуации выгорание мозга это ещё не все сюрпризы которыми может быть чревато адреналиновое злоупотребление адреналин призван защищать нас от кратковременного мгновенного ущерба но когда мы начинаем рассчитывать на его помощь в долгосрочной перспективе, то получаем обратный эффект. Он становится источником ущерба. Избыток адреналина действует подобно кислоте. Он начинает разъедать наш организм изнутри. В итоге мы имеем сбои в иммунной системе, болезнь Аддисона, гипертонию, бесплодие, депрессию, вагинальную сухость, спазмы, неконтролируемый набор веса, потерю либидо, тревожность вплоть до паранойи. Список можно продолжать бесконечно. Наиболее разрушительному воздействию подвергается нервная система. Кроме того, избыток адреналина создаёт прекрасную питательную среду для вирусов, о которых я говорил ранее. Ошибкой было бы полагать, однако, что наши собственные тела толкают нас к саморазрушению. Виновники этого внешние факторы. Всё, чем мы можем себе помочь, это научиться защищать себя от них, переориентировав своё мышление. Мы должны понимать, что адреналин это своего рода жидкое золото, которое нельзя растрачивать попусту. Нам жизненно необходимо обращаться с ним так, как мы обращаемся со своими финансами, ведь всем понятно, что если только тратить и тратить, никогда не пополняя свой счёт, то очень скоро мы уйдём в минус. В случае с адреналином, тем не менее, мы постоянно забываем об этой простой математике. Внешний мир бесконечно бомбардирует нас ожиданиями, делами и заботами, превращая в беспечных адреналиновых транжир. А сколько зависимых от адреналинового кайфа любителей банджи-джампинга или прыжков с парашютом, ставящих под угрозу свое здоровье ради сиюминутного удовольствия. Мы не должны забывать о том, что чем выше взлетишь, тем потом больнее падать. Чем больше мы расходуем наши адреналиновые запасы, тем тяжелее приходится вкалывать с нашим внутренним бухгалтером. нейротрансмиттерам и финансовым менеджерам нейронам. В конечном итоге у них просто наступает выгорание, и тогда включаются другие части нашего организма, пытаясь компенсировать наносимый ему урон. Эндокринная система и гипофиз начинают работать на износ. Печень расходует жизненно необходимые запасы глюкозы, поджелудочная железа активно выделяет ферменты. Все системы нашего организма лихорадочно пытаются помочь ему выйти из затруднительного положения и в результате быстро истощаются. В следующей главе, Адаптация, движемся вперёд вместе с окружающим миром, я расскажу о том, какие шаги нужно предпринимать, чтобы помочь себе сохранить здоровье в такой патовой ситуации. Борьба за пищу. Вдобавок к беспощадной четвёрке и избыточному расходованию адреналина нам приходится иметь дело с продовольственным кризисом. Я сейчас говорю не о перенаселённости, деминерализации почв или выращивании ГМО, хотя всё это весьма актуально. Ещё более существенную угрозу представляет нехватка на планете питьевой воды и солнечного света, а также непригодная пища. Условия существования человека всё время меняются, и нам жизненно необходимо адаптироваться к этим постоянным изменениям. Нехватка солнечного света. В наши дни человечество испытывает острый недостаток солнечного света. С экранов телевизоров и страниц газет на нас всё время обрушиваются грозные предупреждения о вреде ультрафиолетовых лучей, но правда состоит в том, что солнечного света в последние столетия нам хронически не хватает. Если бы мы могли воспользоваться машиной времени и перенестись на 200 лет назад, то были бы поражены, насколько ослепительно ярким было тогда небо. В наши дни такую картину трудно себе даже представить. Из-за постоянного отравления воздуха выхлопными газами и химикатами небеса потускнели, и уже не столько тучи закрывают от нас солнце, сколько белёсая баривая пелена, из-за которой небо будто в дымке. Мы так напуганы предупреждениями о вреде ультрафиолета для нашей кожи, что нам трудно поверить в его пользу, но я уверяю вас, солнечный свет жизненно необходим всем живым организмам. За последнее десятилетие во многих частях Америки лето стало прохладнее, что вызвало падение продуктивности сельхозкультур. Причина в том, что Солнцу все труднее и труднее пробиться к нам сквозь толщу полютантов, и это сказывается как на экономике целых стран, так и на здоровье каждого отдельно взятого жителя планеты. Все уголки Земли находятся под угрозой нехватки естественного освещения, ведь сквозь завесу из радиации, химикатов и испарения металлов проникают его малые крохи, даже когда при этом на небе нет ни единого облачка. Добавьте к этому смог, окутывающий города, и вы поймёте, насколько мы сейчас лишены такой естественной и само собой разумеющейся вещи, как солнечный свет. И растения не единственные, кто от этого страдает. Польза солнца для человека заключается не только в широко разрекламированном витамине D, но и в том, что оно помогает происходящему в наших телах фотосинтезу, о чём науке ещё неизвестно. Солнечный свет нужен для того, чтобы наши организмы производили необходимые ферменты, минералы, витамины и другие питательные вещества. Чем меньше мы пребываем на солнце, тем больше сокращаем длительность своей жизни, и мы должны это осознавать. Нехватка воды. В далёком прошлом осадки, выпадавшие на землю, в буквальном смысле полнились жизнью. Они содержали минералы и другие полезные вещества, которые, попадая в пищу, укрепляли организм человека, обеспечивая надёжную основу для выживания. Снег называли удобрением для бедняков, потому что когда он таял, сады и поля чудесным образом наполнялись живыми молекулами и активными микроэлементами. В этой живительной влаге было столько силы, что дополнительного удобрения почвы для получения хорошего урожая по большому счёту не требовалось. Сегодня дождь и снег не несут с собой ничего полезного и питательного для будущего урожая. Уверен, что вам не понаслышке известно, что такое нехватка питательных веществ. Если вы, к примеру, страдаете хронической усталостью и слабостью, врачи скорее всего скажут вам, что причина в дефиците железа и витамина D в вашей крови. Такой же дефицит испытывают и осадки, выпадающие с неба на землю в наше время. Когда начинается дождь, в небе образуется своего рода гигантский фильтр, запускающий чудесный процесс очистки, и чем больше небо загрязнено токсинами, тем интенсивнее становится этот процесс. Но то, чтобы нейтрализовать пагубное воздействие загрязняющих веществ и радиации, уходит неимоверное количество полезных веществ, содержащихся в воде, и таким образом она истощается и становится бессильной нам помочь. Настоящий продовольственный кризис Вы уже узнали о рисках, сопровождающих нас повсюду в современном мире, о беспощадной четверке разрушительных факторов, об адреналине, заставляющем наши тела работать на износ, о солнечных лучах, которым трудно до нас добраться, и о воде, потерявшей свою жизненную силу. Из этого несложно сделать вывод, что последнее и единственное, на что нам остается надеяться, чтобы сохранить надежду на выживание человеческого рода, это пища, которую мы едим. Мы живём в эпоху настоящего продовольственного кризиса. Его не стоит путать с нехваткой продовольствия, которая также представляет весьма актуальную проблему для многих стран. Но в данный момент я говорю о тех местах на планете, где люди имеют неограниченный доступ к любой еде. Может показаться, что это нелогично, хотя логика тут есть. Тогда как само понятие еды на протяжении веков было ключевым для выживания человечества, здоровое питание считалось чем-то вроде хобби для тех, кто мог себе его позволить. Мы, цивилизованные люди, до сих пор не отдаём себя отчёта в том, как питаться правильно, увлекаясь то сомнительными диетами, то противоречивыми рекомендациями из СМИ. Мы привыкли находить утешение в еде. Нана стала для нас источником эмоционального комфорта. Мы любим поднимать себе настроение шоколадным пирожным или двойным чизбургером с беконом, хотя прекрасно знаем о том, что за это придётся расплачиваться неэстетичными складками на животе и высоким уровнем холестерина. И это ещё в лучшем случае. У нас никогда не бывает много времени и денег, и мы не хотим тратить эти ценные ресурсы на питание, хотя ни для кого не секрет, что самая дешёвая и быстрая еда приносит гораздо больше вреда, чем пользы. И даже когда мы имеем достаточно информации и средств, чтобы позволить себе сделать правильный выбор, даже тогда мы выбираем привычно вредный хардж. И он привычно закупоривает наши артерии, отравляет печень, повышает уровень сахара в крови и отнимает энергию. Зачем же мы так поступаем? Причина проста. Нашим душам требуется эмоциональный комфорт, а эта пища вызывает у нас ностальгию и заставляет забыть о реальности хотя бы на какое-то время. Об этом мы поговорим в главе Пища для души. Чтобы правильно питаться, нам нужна мотивация, поддержка родных и друзей, свободный доступ к здоровой пище, но даже в таком случае нет никакой гарантии, потому что нас нередко дезинформируют о свойствах тех или иных продуктов. Взять, к примеру, каноловое масло. Магазины здорового питания и рестораны поют оды его волшебным свойствам, утверждая, что в нём практически не содержится насыщенных жиров, и употребляя его, вы существенно снизите риск проблем с сердцем. На данный момент таково общепринятое истина об этом продукте, тогда как на самом деле масло канолы провоцирует воспалительные процессы в организме, кормит болезнетворные бактерии и разрушает ваши артерии. Если вы используете это масло для приготовления пищи, равно как и другие продукты, которые я описал в своей первой книге в главе, что непригодно для еды, то поступаете неправильно, и вам неминуемо придётся расплачиваться за это своим здоровьем. В массе своей современные люди не представляют, как правильно питать свои тела и душу, однако ещё не поздно этой премудрости научиться. Что делать? Не бойтесь. Всё, о чём вы узнали ранее, ещё не конец всего этого. Да, мир непредсказуем и полон реальных опасностей, а отсутствие информации о том, что действительно происходит, компенсируется громкими сенсационными заголовками дезинформирующих статей в газетах и журналах, которые уводят нас всё дальше от истины. И когда мы делаем вид, что всё в порядке, мы обманываем самих себя. Чтобы перестать быть уязвимыми, нужно иметь смелость взглянуть правде в лицо. Пришло время измениться и вспомнить о том, что ваша жизнь бесценна. У каждого из нас на земле своя уникальная миссия, и чтобы её выполнить, нам нужно быть живыми, здоровыми и полными энергии. Из этой главы вы узнали, какие опасности подстерегают нас и что делать для того, чтобы защитить от них себя и близких. В последующих главах аудиокниги вас ожидает ещё больше информации, которая преобразит вашу жизнь. Воспряньте же духом, Ведь пришло время обновления и расцвета.